Судзуки. Ему и самому трудно себе объяснить, почему ему пришла в голову идея представиться частным учителем. Но раздумывая об этом, он приходит к выводу, что если это сработает, у него будет повод приходить регулярно, возможно, несколько раз в неделю. Это откроет ему больше возможностей, чтобы собрать доказательства того, что хозяин дома на самом деле профессионал по имени Толкатель. Так что, возможно, всё не так плохо. Асагао на мгновение кажется застигнутым врасплох. «В самом деле?» Не понимая, что означает это «в самом деле», Судзуки выдавливает неубедительную улыбку, но затем Асагао продолжает. «Хотите зайти?» «Ой, а можно?» «Вам не хочется зайти в дом?» «Нет-нет, что вы, всё в порядке». Судзуки настолько растерян, что дальше всё происходит как в тумане. Он не запоминает, как переступает через порог, открывается ли дверь внутрь или наружу. Следующее, что он помнит, это, что он смотрит вниз, на свои ноги. Его туфли уже сняты. Асагао проводил его в гостиную, и теперь Судзуки сидит на бежевом диване. Он скрещивает ноги, затем тотчас вновь ставит их прямо, смущенный своей развязностью. Потирает большим пальцем правой руки указательный палец левой руки, затем дотрагивается большим пальцем левой руки до большого пальца правой, как будто удостоверяясь, что всё ещё владеет собственным телом. Оглядывается, чтобы посмотреть в соседнюю комнату. Там обеденный стол и встроенная кухня. «Итак, вы...» Вопрос возвращает его обратно в реальность. Он поспешно поднимает глаза. А Сагао сидит на другом диване напротив него. «Да-да, «Э, что? Вы занимаетесь продажами?» «Ну да, да, именно», — отвечает он по инерции, но затем поспешно поправляет себя. «Я хотел сказать, да, я нахожу новых клиентов, но я также занимаюсь репетиторством. Если он не добавит этого, то его легенда не сработает». «Тяжело, наверное». Ох, я к этому привык» или привык бы, будь это правдой. Так вы хотите преподавать Кентаро? Да. Словно демонстрируя свою решимость, Судзуки смотрит прямо в глаза Асагао. Прическа мужчины выглядит немного растрепанной, как будто он всегда причёсывается петернёй, но он совсем не кажется неопрятным, и даже вблизи ему невозможно дать его возраст. У него острый взгляд и резко очерченные брови. Щеки и подбородок словно обтянуты, кожей без единого грамма жира под ней. Линии между бровями и в углах рта больше походят на шрамы или травление, как на металле, чем на морщины или признаки усталости. Я обхожу дома, где есть дети, учащиеся в младшей и средней школе, начинает излагать свою историю Судзуки, не вполне уверенный в том, насколько она должна быть подробной. Все, что ему остается это прислушиваться к своему внутреннему чутью, понимая, что идея изначально была абсурдной. «Вы занимаетесь продажами, но у вас нет визитной карточки». Ох, на мгновение у Судзуки темнеет перед глазами. У него такое ощущение, будто они сели за стол играть в сёги, и он проиграл с первого же хода. «По правде сказать, я отдал свою последнюю визитку в предыдущем доме. «Простите, пожалуйста». Его сердце бьется, как сумасшедшее. Он продолжает на ходу сочинять свою легенду, в которой, разумеется, нет ни слова правды. Выдумывает название частной репетиторской компании, называет адрес офиса, говорит о количестве учителей в штате, их большом опыте и их авторских методах обучения. Сочиняет собственную карьеру учителя на дому, нанизывая одну более или менее правдоподобную деталь за другой. Он также притягивает за уши причину, по которой обходит дома без каких-либо рекламных проспектов и буклетов, находит извинения своей помятой повседневной одежде вместо делового костюма. Из его слов выходит, что компания в последнее время начала работать по всей стране, и в последний месяц Судзуки было поручено обойти дома в городке Нетодзава. Всё это похоже на балансирование на туго натянутом канате. Но месяц, проведённый во Фройляйн, кажется, не прошёл для него даром. И вся эта чушь, которую ему приходилось рассказывать клиенткам, пытаясь продать им диетические продукты, наконец ему пригождается. Закончив своё представление, Судзуки делает глубокий вдох и выдыхает через нос. Довольно убедительно, учитывая, что это импровизация на ходу. — думает он. «Э, — Так что вы думаете? Может быть, Кентаро стоит позаниматься с частным учителем? Что ж, голос сагао звучит спокойнее, чем ожидал Судзуки. В нём никаких признаков злости или раздражения. — А сколько это будет стоить? — О, голос Судзуки едва не срывается. Он совсем забыл про эту деталь. «Про это главное я запамятовал, оставил напоследок». Несколько театральным жестом он взъерошивает волосы. Он понятия не имеет, каков диапазон цен на домашнее преподавание. «Давайте обсудим это», — он приподнимает брови. «Насколько это будет в моих силах, я хотел бы предложить вам ту цену, которая вас устроит». «Цену, которая меня устроит? Хм... Асагао...» улыбается. В выражении его лица проскальзывает заинтересованность, как лёгкий бриз, прошелестевший в лесной листве. Телефон Судзуки начинает звонить, монотонно, настойчиво. «Вам кто-то звонит», — замечает Асагао. «Да, наверное, это из офиса», — Судзуки поднимается с дивана. «Вы не возражаете?» «Это точно Хиёко». Телефон выдали ему во Фройлен. «Конечно», — говорит Асагао, махнув рукой. «Без проблем». Судзуки берёт телефон, быстро нажимает на кнопку «Принять вызов», прижимает телефон к уху и отворачивается к стене, спиной к Асагао. «Ну?» — нетерпящим возражений тоном задаёт вопрос женский голос. «Я ещё только в середине презентации, помня о том, что Асагао за его спиной, Судзуки продолжает разыгрывать роль торгового агента». «Какой ещё презентации? Ты проник в дом этого парня или нет?» «Да, сейчас я провожу презентацию». «Почему ты так разговариваешь?» «Я не могу прямо сейчас тебе объяснить». Он украдкой бросает взгляд на диван, чтобы проверить, там ли Асагао, и обнаруживает, что мужчина куда-то исчез. В то же мгновение слышит голос за другим своим плечом. «Я пойду приведу Кентаро". Все волоски на его теле поднимаются дыбом. Судзуки поворачивается на голос, чтобы увидеть, что Асагао стоит прямо рядом с ним и со спокойным выражением лица показывает пальцем на второй этаж. А он вообще не почувствовал его приближения, ни малейшего ощущения того, что тот подошел к нему почти вплотную. Судзуки с энтузиазмом кивает. Его лицо расплывается в широкой улыбке. «Я сейчас с ним разговариваю, просто положись на меня, хорошо?» Он говорит тихо, подавляя своё страстное желание заорать в трубку. «А ты хорошо проводишь там время, никуда не торопишься». Голос Хиёка звучит теперь скорее расслабленно. «Скажи мне, где ты находишься?» «С ними всё в порядке». «С кем?» «С парой ребят на заднем сиденье машины». «С парой этих доверчивых, не особенно умных ребят». «Ах да, с ними всё в порядке», — её тон не особенно убедителен. «Мне нет никакого резона убивать их просто так. Но если ты в ближайшее время не скажешь мне, где находишься, с ними недолго всё будет в порядке». «Послушай», — Судзуки объясняет, что происходит, говоря быстро и ровно. На одном дыхании он сообщает ей, что пока не уверен, что этот человек действительно преступник, что он проник к нему в дом и выяснил, что у мужчины есть семья, и что он пытается стать репетитором его сына. В течение всего времени, что Судзуки говорит, он не спускает глаз со входа в комнату. Его приводит в ужас мысль о том, что Асагао возникнет из ниоткуда у него за спиной и толкнет его. А потом поезд метро ворвётся в комнату и раздавит его своими бешено вращающимися колёсами, несмотря на то, что они находятся в жилом районе, рядом с которым даже нет станции метро, несмотря на то, что Судзуки в обычной гостиной обычного дома. Он же его представляет себе головной вагон поезда, выезжающего из тоннеля и пробивающего стену дома насквозь, разбрасывая во все стороны осколки бетона и древесные щепки. Поезд встаёт на дыбы, как дикая лошадь, на миг зависает в воздухе, как бы паря, а затем обрушивается на Судзуки всей своей чудовищной массой. В нём нет машиниста, под ним нет рельсов. Это просто длинная вереница громадных прямоугольных вагонов, металлическое чудовище, перемалывающее его в кровавую кашу. «Ты что, совсем дурак? Каким ещё репетитором?» «О чём ты, чёрт возьми, думаешь?» «Мне нужно подобраться поближе к этому парню». Он продолжает говорить тихо. «Я считаю, что это хорошая идея». «Я не могу понять, ты серьёзно или издеваешься? Ты правда думаешь, что если так поступишь, то сможешь выяснить, толкатель этот парень или нет?» «Ты можешь представить себе толкателя как человеку, у которого есть милый маленький сын». «У кого угодно могут быть жена и дети, даже у самого плохого человека. У Тарахары был сын». Одно это имя заставляет кровь пульсировать у него в висках. «В любом случае я собираюсь выяснить, тот ли это он, кто вам нужен. Это не займет много времени. Просто подожди немного». «О, конечно, я могу подождать. Но вот Тарахара вряд ли». Он в страшном гневе. Так что на твоём месте я бы поторопилась. А если ты будешь недостаточно осторожен, то тебя тоже могут убить. Что? Предположим, что этот парень убийца. Ты правда думаешь, что он впустил бы какого-то случайного молодого человека в свой дом? Честного учителя для своего ребёнка. Если бы он это сделал, то оказался бы самым неосмотрительным преступником всех времён. А если это не так, то он уже раскусил тебя и просто забавляется, прежде чем убить. «Есть только две возможности, но если ты хорошенько поразмыслишь над этим, то поймёшь, что это, скорее всего, второй вариант. Что скажешь?» Судзуки не знает, как ему следует отвечать. Пытается собрать обрывки мыслей в голове, но там царит ужасная неразбериха. «Ты вообще меня слушаешь?» Он не слушает. Он слышит шаги и речь людей, они всё ближе. Он поспешно отворачивается спиной ко входу и произносит сдавленным голосом «Я тебе позже перезвоню», после чего отключается. «Вы закончили разговаривать по телефону?» спрашивает Асагао, входя в гостиную. Судзуки кивает, пытаясь расслабить сведённые спазмом мимические мышцы. «Очень вовремя. Моя жена как раз вернулась домой». Асагао указывает в сторону входной двери. Вместе с нашим младшим сыном. Судзуки не знает, должен ли он продолжать разыгрывать свою роль частного учителя, но также не знает, что еще может сделать, если откажется от нее.